Глава 22. Вопрос о девушке. Чейз. Я заканчиваю с тренировкой на тренажере в зале Сидокс и принимаюсь за кардионагрузки рядом с Андреем, нашим лучшим крайним нападающим, когда приходит Эрик. Наш вратарь выглядит как перед игрой. Серьезно и сосредоточенно. Он машет телефоном в мою сторону и целенаправленно идет через зал, по пути успевая обменяться колкостями с ладжером, который тренируется со штангой на скамье, потому что он настолько хорош. Я не разбираю ни слова из того, что говорит Эрик, потому что хочу дослушать главу своей апокалиптической книги в духе Стивена Кинга. Рассказчик крут, но не настолько, как мир, в котором происходит история. Птицы кружат в небе, готовые заклевать всех до смерти. А Эрик останавливается перед моим тренажером и показывает на мои наушники. Похоже, мне не светит узнать, поубивают всех птицы или нет. Достаю наушники и ставлю тренажер на более низкую скорость. Все равно я почти закончил. Андрей, пользуясь случаем, тоже вынимает наушники, а я говорю: Нет, Эрик, на консоли ты сможешь поиграть после матча, и только если победишь. Если честно, нам всем не помешала бы победа. Эрик не реагирует на подначивание. Вместо этого он тычет в меня своим телефоном. Мужик, лизет сказала! Ты встречаешься с той девушкой, которая пришла на матч? Я дергаюсь. Какого черта? Смотрю на экран. Вот же ж. Вижу горячее фото. Мы с Триной в парке для собак, вместе с Начо, выбегающим из тоннеля. Горячее, потому что мы точно не просто разговариваем. Кто-то, может, любитель оздоровительного бега или прохожий, или собачий тренер, снял нас в момент, когда Трина дотронулась до моего лица после собачьего поцелуя. Невинного собачьего поцелуя! Но я смотрю в ее глаза так, будто хочу ее съесть. Если картинка стоит тысячи слов, то это говорит, «Этой ночью я тебя отымею». Что ж, камера не врет. Но вот заголовки — это совсем другая история. Капитан Сидокс охмуряет вип-гостью и ее собаку. Интернет работает быстро. Как можно так просто перескочить от статуса вип-гости к свиданиям? Какая наглость, говорю я, хотя справедливости ради. Мы с перешли из vip ложи к вип-гости в постели в течение одного вечера. Лизет сказала, что раньше писала тебе о своих подружках, но теперь не будет сажать тебя с одиночками. Она хочет, чтобы ты пригласил свою новую девушку на свадьбу. Говорит Эрик, я знаю, что это необычная просьба, а требование самой властной из всех властных кузин. Меня нелегко оставить без слов. Но все когда-то бывает впервые. Новую девушку? Кто-то в интернете написал, что у меня есть девушка. И кузина в это поверила? Она мне не девушка. Говорю я, но эти слова звучат неубедительно. Разумеется, она не моя девушка. Но говорить об этом вслух почему-то неприятно. Леджер поднимает штангу. «Значит, ты проводишь один вечер с симпатичной вип-гостей, а на следующий день уже играешь с ее собакой, но при этом вы не встречаетесь? Интересно, что же вы тогда делаете? Подрабатываешь выгульщиком собак, а, Уэстон? «Это твое новое хобби, что ли? Финки и шайбы?» спрашивает Андрей, перемещаясь на маты, и делая растяжку. «Хорошее название», — говорю я, избегая допроса. Эрик откашливается. Лизет говорит, что хочет с ней встретиться, потому что целую вечность пыталась свести тебя хоть с кем-нибудь и поверить не может, что ты ухитрился найти кого-то сам. «Господи!» «Что я, по-твоему, табу для женщин?» — спрашиваю я. Блин, такие слова используют Райкер или Трина. Эти умники плохо на меня влияют. Моя невеста шлет мне сообщение за сообщением. Я должен что-то ей ответить. Говорит Эрик требовательно и отчаянно одновременно. С ним такого почти не бывает. Черт. Я должен выручить товарища. Заканчиваю тренировку. Дай мне секунду. Говорю я, не хочу втягивать в это трину без ее разрешения. И абсолютно точно не хочу быть втянутым в очередную авантюру Лизет. Выхожу в коридор, все еще немного потрясенной ситуацией, в которой оказался из-за одного фото. Глубоко вдыхаю и нажимаю вызов. Трина отвечает: и Я слышу нотки волнения в ее голосе. Что случилось? — Значит, все в порядке? — Он в полном порядке, — спешу заверить ее я. — Я сейчас на тренировке, но когда я уходил, он сказал, что ему нужно хорошенько вздремнуть, чтобы подготовиться к свиданию с декоративной подушкой. — замечательно. Я думала, он встречается с ковриком. — Похоже, у него две возлюбленные сразу. Сначала подушка... потом коврик. Я запинаюсь, а потом начинаю. — Такое дело! Мне нужна твоя помощь кое с чем, — говорю я, морщась. Предпочитаю помогать, а не просить о помощи. «Запросто — Запросто, — легко отвечает Трина. — Что случилось? — Почесываю подбородок. «Моя кузина выходит замуж за моего товарища по команде, за вратаря, в это воскресенье. И раз ты пришла на игру, а потом моя кузина увидела наше фото из собачьего парка...» «Есть наши фото с прогулки в собачьем парке в субботу?» «Кто их сделал?» «Она не кажется встревоженной, только немного обеспокоенной по понятным причинам. «Какой-то прохожий. На фото ничего такого, но ты сама знаешь, как устроен интернет. Каждый считает себя сыщиком. И быстро выяснилось, что ты была vip гостей Теперь моя кузина хочет знать, приведу ли я тебя на свадьбу. Престыженно говорю я». Трина немного молчит, прежде чем ответить. «Это настоящее свидание? Или мы притворяемся?» «Какой замечательный вопрос! Хотелось бы мне знать на него ответ!» «Но я ответ сейчас нужен мне больше, поэтому я пытаюсь спасти ситуацию». М -м «И то, и другое. Райкер идет со своей сестрой Айви, так что мы будем не вдвоем». «Райкер знает?» — спрашивает она. «Нужно ли мне просить у него разрешения?» Какие правила на этот счет? Мы это не обсуждали, когда все планировали, потому что не ожидали, что такое может случиться. Но в приоритете сейчас успокоить Трину. Я потом ему скажу, он согласится. Говорю я, а потом объясняю ей ситуацию подробнее и спрашиваю, не согласится ли она пойти со мной на свадьбу Эрика, чтобы Лизат не пыталась меня ни с кем свести. Мне очень не хочется, чтобы меня с кем-то сводили. Просто хочу сосредоточиться на хоккее. Это моя единственная цель. Я пообещал отцу. Обещания, данные умирающим, не нарушают. Их чтут. Пока что моя история в НХЛ успешна, но она может закончиться в любой день. Я видел, как ломаются карьеры. Из-за травм. Или просто потому, что игрок теряет запал? Я не потеряю свой запал. Ни из-за любви, ни из-за свиданий, ни из-за чего. «Хоккей превыше всего», — говорит она, уже знакомая с моим отношением к вопросу, и посмеивается из трубки, прежде чем спросить. «Можно установить правила для притворных свиданий, согласно которому мне положен танец с каждым из вас?» Черт! А она действительно просто плывет по течению. Хоккей — это атмосфера. И Трина тоже. Может, Райкер научится у нее легче относиться к жизни? Тут не на что обижаться в любом случае. Она просто моя гостья. Можем организовать. Тогда лучше бы твоей кузине не пытаться тебя ни с кем свести на этой неделе. Одно из негласных правил не тебя. Ни Райкера я никому не уступлю. Ее собственническая жилка меня до смешного заводит. Так заводит, что мне надо перестать об этом думать, пока я на работе. Арена восхитительно гремит от рева хоккейных фанатов. Подпитываемый шумом с домашних трибун, я выхожу на лед. Я готов ко всему. В этом сезоне Лос-Анджелес Тимбервулвз заставили нас попотеть. Это быстрая команда, играют агрессивно и пользуются любой слабостью. Значит, мне важно не терять настрой. Я отвлекся раньше, но, когда встаю на позицию в центре и готовлюсь к вбрасыванию, меня переполняет адреналин. Рефери вводит шайбу в игру. Я сразу перехватываю ее и быстро передаю Леджеру, который ждет у меня за спиной. Он мчится к другому краю арены, преследуемый двумя парнями из команды противника. Проходит защитника, затем другого, и, наконец, передает шайбу Андрею, который отправляет ее в ворота! Только галкипер противника быстрее. Матч начинается. О том, смотрит ли на меня Трина, я думаю только тогда, когда покидаю лед в конце первого периода. Вряд ли она смотрит. но я все равно надеюсь. Это новое для меня чувство. Я не знаю, нравится оно мне или нет.